Фрагменты произведений обвиняемых. Михаил Бронников. Далеко ли еще? Версты без мало три. Мне встречный послушник в ответ. Такой хороший, весь так и пахнущий за Сименом Алешей. — Да ты не отдыхай, — добавил он, — смотри. Ждет батюшка тебя последнее усилие и, ласково кивнув, ушел, не то исчез. Такой смолистый был, такой душистый лес. Но к ноющим ногам не прирастали крылья. Ведь я уж десять верст прошел до той поры. обедню отстояв и замиранием сердца, через стеклянную у жертвенника дверцу, следив, как иерей частицы просфоры, с молитвой вынимал за тех, кого люблю я, чьи имена вписал на поданных листах, за и истлевал в песках озерных прах, за трех мне посланных до «Да Бога воспою я. Иду и не ропщу, иду и не присел, стоял давно сентябрь, но с самого Сампсона На Нивы падал дождь почти без угомона, И в тех краях овес еще не пожелтел. Сегодня ж первый луч, неубранные пашни, Так солнечно пригрел, так стойко золотил, Что мне мерещилось, надежду приносил Краям обиженным, не мой ли въезд вчерашний? Дозреют пажите хотя бы к покрову, Она заступница... От нас не отступилось. Доброже, батюшка! И тут со мной случилось, хоть и не первое, но чудо наяву. Как сладостный распев старинного молебна, Вдыхая в легкие хоралы хвой и смол, По благовонному я бору бодро брел, Да было и во мне, как и во мне, не хлебно. Но так произошло, что я не возраптал. Уж очень ласково покоем душу встретил Святого Бор, что был самой тенью светил И что таинственно о чудесах шептал. Лишь тихо про себя я попросил, Хозяин здешних мест, прими и угости, Ты властен приказать растению расти, Так повели земле дать землянику снова. О, я тогда не снял еще, что в житии его рассказано, как с... им однажды, пришедшему к нему, страдавшему от жажды и голода, явил дары своей любви. Как чуть качнулся пол в его суровой келье, По слову старчески хвалу вещавших уст, И посеред возрос весь полный ягод куст. И голод утолил, и в душу влил веселье. Так, помолившись, я влеку мои стопы, И вскоре долу с хвой свой взор перевожу я, Без мысли, так себе. И что же нахожу я? Большая ягода — О край моей тропы. На тоненьком стебле, К широй земле свисая, Густо кирпичная, налитая от роз, Не тем ли сентябрем сулил созреть овес, Глядит, как бы закон природы нарушая, И с благодарностью чудесную сорвал. Какое нежное у неба ощущение! Вот батюшкина! Вот святое угощение! Но только очень уж его подарок мал. И мыслим дерзостным моим, как будто в пику, Я только шага три с минуты той пройду, Как новую, еще вкуснейшую найду, Еще огромнейшую вижу землянику, И дальше больше их, Одна другой вкуснее, одна другой нежнее, налетее и пахучей. Скажите честно мне, то чудо или случай? И вспоминаю я о чуде прежних дней».